Памятка русскому долгожителю. Первое. Люби родину и защищай ее. Безродные долго не живут. второе Люби работу и физическую тоже. третье Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах. 4. Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные рекомендации. Пятое. Люби свою семью. Умей отвечать за нее шестое Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это ни стоило. Не переедай. седьмое Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для жизни мест. 8. Не бойся вовремя пойти к врачу. 9. Избавь своих детей от разрушающей здоровья музыки и телевизионной рекламы. 10. Режим труда и отдыха заложен в самой основе работы твоего тела. Люби свое тело, щади его. Одиннадцатое. Индивидуальное бессмертие недостижимо, но длина твоей жизни во многом зависит от тебя самого. 12. Делай добро. Конец книги. 2015 год.